Трое мужчин обменялись взглядами. Трактирщик кивнул и положил нож. Джейк облегченно вздохнул и опустился на стол. «Мы знаем эту ведьму», — сказал трактирщик. «Грустная история. Эта старая бестия была такой независимой до тех пор, пока Лилар своей ч ё р т о в о й магией не заставил ее служить ему. Но такова судьба всех одаренных». в нашем королевстве. Все, в конце концов, подчиняются. — Но Мордот, — начал Джейк, — Мордот тоже. Усатый с досадой покачал головой, взял кружку и сделал большой глоток. — Тогда как же он мне поможет? — Но посылать ради тебя бурю на дворец с Лилара он не станет, — сказал трактирщик. Но что-нибудь помельче сотворить он наверняка сумеет. Такое, чего л е л а р не заметит. Может быть, это и имела в виду старая ведьма. Помогите мне его найти. Вот, сказал трактирщик, открывая стойку. Подойди сюда. Джейк встал и подошел. Трактирщик подвел его к окну. Погляди, сказал он. Джейк подошёл к окну и выглянул наружу. Там простирался лес, зелёный, густой. С ветвей свисали клейкие жёлтые лианы. «Великое древо там?» Трактирщик рассмеялся. Двое других тоже расхохотались. «Это и есть великое древо!» — сказал усатый. «Целый лес?» «Ты правильно понял. Все стволы — это ветви главного дерева, которое где-то в середине. Ветви зарываются в землю и становятся корнями на какое-то время, а потом выпрыгивают обратно, большие и здоровые, такие же, как и вошли. Тебе бы увидеть его зимой, когда спадет листва». «Жутковатое зрелище, я тебя уверяю!» «Как же я найду там Мордота?» «Мордот сам тебя найдет. Просто войди в лес, войди в древо, и он выйдет к тебе». «Тогда я лучше пойду, нельзя терять времени». «Нельзя, если твоя жена Улилара», — согласился трактирщик. Он проводил Джейка до дверей трактира. — Мы решили поверить тебе, чужестранец, — угрожающе сказал он на прощание. — Но если с Мордотом что-то случится, если тебя кто-то подослал, чтобы ему навредить, в этих местах твоя жизнь ничего не будет стоить. Мы обязательно найдем тебя и прикончим. Не беспокойтесь, сказал Джейк. Мордот нужен мне так же, как и вам. Я оставлю его таким, каким найду. Это я вам гарантирую. Он взобрался на к а л и л ь ю и поехал на нём к той путанице ветвей и листьев, что называли великим древом. По пути он рассказал Калилли о том, что ему удалось узнать в трактире. И когда дракон высказал предположение, что над ним подшутили, объяснил ему, что такое великое древо. Когда они подъехали к великому древу, выяснилось, что внутрь дракону никак не протиснутся. ь — Итак, мне снова придется остаться снаружи! — проворчал Калилья. — Похоже на то! — сказал Джейк и соскользнул на землю. Он проверил свой моба-меч, потому что все время боялся, что тот исчезнет. Меч был на месте. «Я вернусь не раньше, чем получу помощь от Мордота. Надеюсь, это будет до темноты». «А я поем», — сказал Калилья, срывая с великого древа ветку с листьями. «Больше и заняться-то нечем». Помахав ему на прощанье, Джейк вступил в сумрак леса и стал пробираться среди толстых ветвей, держа руку поближе к эфесу меча.